Глава 23. Последний бой. Не стой столбом, Петька! Доставай меч и сражайся, иначе нас всех перебьют. Наполненный паникой крик Ленки звонаревой вывел меня из ступора. Сама Ленка уже творила какие-то заклинания. Свилина также не отставала от подруги, хотя колдовать в беснующейся толпе было делом непростым. Я взял в руки магический двуручник. Не лучшее оружие в условиях плотной толпы, поскольку такому огромному мечу требовалось пространство для замаха, но выбирать не приходилось. Осмотрелся с высоты своего роста. Вокруг продолжалась жуткая резня. Одни культисты в красных мантиях безжалостно убивали других абсолютно так же выглядящих. Множество мертвых тел уже валялось на полу, сражающиеся спотыкались о них, падали и не всегда уже имели возможность подняться в такой страшной давке. И как понять, кто из людей в красных одеждах наши союзники, а кто враги? Вот сейчас та самая девушка в красной мантии, которая велела мне и волшебницам пробираться в первые ряды, безжалостно перерезала горло перепуганной темноволосой девочке лет десяти на вид. Убийца-ребенка совершенно точно была союзником из числа людей серого ворона, хотя по такому жестокому поведению совсем не скажешь. Судя по всему, тот же вопрос выявления противника возник и перед ворвавшимися в зал солдатами. Они замедлили бег, а затем и вовсе остановились в нерешительности. Командир одного из отрядов крикнул бить всех без разбора, мол, боги потом отсортируют своих. Вот только его подчиненные не спешили выполнять такой жестокий приказ и убивать своих соседей и горожан, и, возможно, даже знакомых или родственников. Мне пришлось действовать, когда один ополоумевший культист набросился на меня с кулаками, но я даже не стал использовать меч и вырубил его боковым ударом в челюсть кулаком в кольчужной перчатке. Упавшего добила ударом в сердце та самая девушка, что только что убила ребенка. «Их нужно не оглушать, а убивать!» — заорала она на меня недовольно, и я располовинил мечом другого, напавшего на свелину, сбившего хрупкую девчонку с ног и попытавшегося задушить молодую волшебницу. Хлынувшая кровь обильно залила и меня, и свелину, но юное дарование не стало истерить, а тут же вскочила на ноги и продолжила деловито подготавливать какое-то долгое сложное заклинание. И тут, словно творящегося хаоса, было мало, Мертвецы начали вставать. Не в смысле превращаться в зомби под влиянием заклинаний некромантии, а корчиться в судорогах и прямо на глазах в считанные секунды обращаться в жутких похожих на поместь человека и собаки существ с огромными зубами, после чего вскакивать на лапы и бросаться на соседей. Та самая убитая полминуты назад девочка обернулась хищным варгом, причем смертельная рана на горле моментально затянулась. Варка тряхнулся от ненужных и лишь мешающих зверю одежд и бросился на свою убийцу-обидчицу, вцепившись девушке зубами прямо в горло. Я убил зверя, отрубив клыкастую башку, но, к сожалению, спасти свою союзницу уже не успел. «Во имя империи, солдаты, убивайте чудовищ!» Голос, вне всякого сомнения, был похож на голос Гестера XVI, -го, хотя и раздался с потолочной балки. Хитрость серого ворона, каким-то образом скопировавшего голос главного врага? Сам император тоже пытался отдавать приказы, но лишь безмолвно раскрывал рот не в силах произнести ни звука. «Магия кого-то из моих спутниц?» Да и облик императора резко изменился. Теперь на сцене стоял не могучий человек, а огромный чешуйчатый демон, в лапах которого откуда-то появилось сверкающее тяжелое копье. Наложенная иллюзия?» Или наоборот, Гестер XVI принял свой истинный облик чудовищного демона. Так или иначе, имперские солдаты наконец-то определились с противником и начали сражаться с хищными тварями, что было, конечно, нам на руку. Не знаю уж, насколько долго еще солдаты будут пребывать в заблуждении, но этим моментом нужно было пользоваться. Я пинком ноги отбросил хищную тварь, попытавшуюся было пробиться к двум волшебницам, а затем и снес башку собакоголовой твари, упокоив ее уже навсегда. Пузырь на тебе первожрец! «Убей его, пока он скован заклятием!» Коришка, а именно она каким-то образом оказалась возле меня, хотя минуту назад находилась под самой крышей вместе со своим супругом, указывала на беснующуюся на сцене жуткую тварь, чьи лапы были оплетены выросшими прямо из досок пола черными жутковатыми побегами. А тут еще Свелина закончила наконец-то произносить долгое заклятие, и я с удивлением распознал хорошо знакомое уже заклинание оковы безнадежности, не дающие врагу сбежать из боя. Причем объектом этого заклинания был выбран именно первожрец. Свилина, да и Ленка, похоже, тоже. Намертво магией приковали себя к главному противнику и теперь тоже не могли никуда уйти. Судя по всему, мои друзья не думали о бегстве из храма, несмотря на критическую ситуацию, и намеревались биться на смерть. Оставлять своих друзей я совершенно точно не собирался, а потому должен был разделить их судьбу. Теперь или смерть, или победа. Третьего не дано. Страшно заорав, я поднял над головой черный меч и по ступенькам побежал наверх на сцену. Первожрец к этому моменту уже успел разорвать связывавшие его ноги магические путы и с усмешкой развернулся в мою сторону. «А вот и первый глупец, дерзнувший бросить мне вызов!» рассмеялась покрытая бурой шерстью зубастое чудовище и встретила меня выпадом своего копья. Движения противника показались мне достаточно неспешными и небрежными. Судя по всему, гестер 16 не воспринял меня всерьез и рассчитывал покончить с появившимся на сцене противником одним ударом. А может, так проявлялось наложенное волшебницами заклинание замедления? Так или иначе, я легко уклонился от бесхитростного выпада и попытался было рубануть заряженным магией смерти древним мечом по лапе чудовища. Но не тут-то было. Император легко заблокировал удар древком своего копья. А далее случилось то, чего не ожидал ни я, ни мой противник. Мечи и копья соприкоснулись. Последовала яркая вспышка и нас со страшной силой откинуло друг от друга. Я покатился по доскам сцены. Гестер шестнадцатый тоже не устоял на ногах и упал на спину. Мой оппонент моментально вскочил на ноги. На морде демона было написано откровенное удивление. Кто ты? Что за оружие у тебя в руках? Я достаточно сильно ушиб правое колено при падении. Тем не менее, тоже встал и прокрутил восьмерку мечом, разминая кисти рук. В бой сломя голову против такого опасного противника, я уже не лез, а осторожно шаг за шагом наступал и при этом внимательно наблюдал за действиями демона. На вопрос чудовища тоже ответил. «Я Петр Кафештен, новый глава подлоуничтоженного твоими прихвостнями древнего аристократического рода Кофе...» Гестер XVI не дал мне закончить фразу, внезапно без предупреждения атаковав. На этот раз выпад копья был намного более быстрым. Я едва успел рубануть мечом, полетящим мне прямо в грудь смерти, и снова последовала вспышка, она откинула друг от друга. Я дважды перекувыркнулся через спину, но уже был готов к такому и повреждений не получил, а через секунду снова стоял на ногах. Твой меч способен отразить удар копья бога войны и при этом не сломаться? Удивительно! Так вот в чем дело. В руках Гестера шестнадцатого оказался божественный артефакт, схожий по своим возможностям и силе с тем, что был у меня самого. Меч богини смерти и копье бога войны сошлись в поединке. Краем глаза я уловил движение за спиной и резко перекатился в сторону. Не знаю уж, как император исхитрился мгновенно переместиться мне за спину, но я лишь чудом избежал смерти. В досках пола там, где я стоял лишь долю секунды назад, появилась дыра диаметром с баскетбольный мяч, а сами доски почернели и задымились. «Ничего себе!» И снова мне пришлось отпрыгивать и уклоняться, поскольку противник атаковал повторно, а затем еще раз. Четвертый выпад копья я отразил мечом, и нас снова откинуло в разные стороны. «Интересное у тебя оружие, паренек! Божественный артефакт, насколько понимаю! Достойный выйдет экземпляр в мою богатую коллекцию трофеев!» «Ты еще не победила, уже похвалишься!» Укоризненно покачал я головой и снова едва избежал попадания в грудь, лишь в последнее мгновение повернув туловище и уклонившись. Мой ответный выпад также не достиг цели, но на сей раз блокировать удар копьем гестер 16 не стал, просто отпрыгнув назад. И через секунду снова атаковал меня. На этот раз первожрец не ограничился одним-двумя выпадами, а начал серию непрерывных ударов к кострием, копья, и длинным древком, не давая мне передохнуть и прийти в себя. Это было невероятно сложно. Противник мне достался самый трудный из всех, что ранее встречались в жизни. Я едва успевал уклоняться и отступать, перекатываться и пригибаться, лишь изредка пробуя контратаковать, впрочем, безуспешно. Но главное, пока что я оставался жив, и даже кроме прихрамывающей правой ноги других травм или ранений не получил. Лишь через несколько минут непрерывные атаки прекратились. гестер 16 отступил на три шага и оперся на свое копье, тяжело дыша. Я не смог сдержать улыбки. Тоже не бесконечными силы оказались у императора. И действовать с такой невероятной нечеловеческой скоростью долго первожрец был не в состоянии, что не могло не радовать. Ты неплохо подготовился ко встрече со мной, констатировал Гестер XVI тяжело дыша. Кто твой учитель? Великий мастер меча Роберт Смертоносный, признался я, впрочем, умолчав, что тренировался у знаменитого мастера всего один день. Да, знаю такого! Когда-то даже награждал Рабера после победы на турнире в первой столице. Мне сообщали, что великий боец погиб год назад в Холфорде. Ошибся с выбором стороны конфликта. Оставил после себя горы трупов, но своего полоумного хозяина герцога Кафештена так и не спас. В знак особого почтения сердце великого мастера разделили и сожрали главы клана форков. «Так ты и выходит следующий глава рода». Я подтверждающе кивнул. Передышка мне тоже была необходима, так что я продолжил беседу, стараясь выгадать лишние секунды для восстановления. Как получилось, что император, клявшийся защищать человеческий рот от орков и демонов, предал свою расу и выступил на стороне врагов? Ответом мне стал недовольный рык и резкий бесхитростный выпад, который я отразил мечом, снова раскидав нас с противником в разные стороны. «Ничего ты не понимаешь, дурак!» Это вовсе не предательство. Так было нужно для блага империи. Я увидел силу, которую можно подчинить, и поступил так ради человечества. А веру своих отцов и прадедов в 12 богов ты тоже предал во благо человечества? А принесение человеческих детей в жертву на алтарях демона Маргрима тоже во благо? Сколько детей лично ты сожрал, чтобы пройти все стадии инициации у демонопоклонников? Я допустил ошибку. Слишком длинная оказалась фраза. Да и противник уже успел отдышаться и был готов к продолжению боя. Хотя я видел, что мои слова попадают точно в цель и ранят императора больнее любого оружия, а потому продолжал речь. И слишком поздно увидел пустое место там, где только что стоял опасный демон, различил лишь смазанное движение и пропустил удар, не успев поставить блок мечом. «Светящиеся золотом», Заточенное острее иглы копье ударило меня прямо в грудь, и сломалось, не пробив надетую под мантию кольчугу. От тяжкого, очень болезненного удара я пошатнулся и кашлянул кровью, но все же последствия попадания древним божественным оружием явно должны были быть куда более существенными. Меня должно было как минимум проткнуть насквозь. Разве станет препятствием какая-то обычная тонкая кольчуга для легендарного оружия Бога войны? А главное. Неуничтожимый артефакт. Сломался? Впрочем, артефакт ли? В лапах Данельзе удивленного демона сейчас я видел лишь обычная расщепленная древка без следов божественной магии. Да и валяющийся на сцене наконечник был совершенно другим. Самым обычным и даже внешне не похожим на тот, что еще минуту назад находился на древке артефакта. Что произошло? И тут время вообще остановилось. Гестер шестнадцатый замер с выражением изумления на зубастой морде. Я удивленно заозирался по сторонам. Ленка зависла высоко в воздухе метрах в пяти над сражающимися в большом зале. Глаза моей подруги светились жуткими зелеными огоньками, а лицо было перекошено гримасой ярости. Точно так же, не касаясь пола, висела в воздухе и свелина с поднятой высоко над головой волшебной палочкой. Похоже, опять богиня магии Эльдора напрямую вмешалась в битву даровав силы моим спутницам. Причем на этот раз обеим сразу. Сидящая на корточках на краю сцены коришка перевязывала мужу окровавленную правую ногу, а серый ворон целился из арбалетов первожреца. Сергей раньше стрелял, но все выпущенные им арбалетные болты император без особого труда отражал своим копьем, даже не сбиваясь с замахов и не прекращая атаковать меня. В зале продолжался хаос лилась кровь, Хотя теперь уже совершенно непонятно было, кто с кем сражается и кто побеждает. Но главным оказалось даже не это. На противоположном краю сцены я увидел полупрозрачных призраков. Все как один высокие мужчины в дорогих одеждах, внешне даже похожие между собой словно родственники. Все призраки были в коронах, их было более десятка, и сейчас они оставались единственными, кто шевелился в условиях остановившегося времени. В бесплотных руках ближайший ко мне мертвец держал сверкающее золотом копье. Вне всяких сомнений то самое, которым первожрец сражался со мной. Императоры! Я понял, кого вижу перед собой и почтительно опустился на одно колено перед давно умершими правителями империи, лично посетившему битву в первой столице. Прозрачные лица всех призраков разом обратились в мою сторону. Ближайший мертвец указал на божественный артефакт в своих руках и произнес едва слышно «Наш потомок оказался недостоин столь славного оружия. Гестер XVI нарушил клятву, которую давал при восхождении на престол и перечеркнул все то, чего мы добивались кропотливым трудом во времена нашего правления. Именно поэтому мы были вынуждены вмешаться и остановить его». Стоящий слева призрак дополнил слова первого. «Во время своего земного существования бог войны Дракер был драконидом, ведущим свой род от могущественных драконов, непримиримых врагов-демонов. Дракеру сильно не по нраву то, что род правителей империи, которым он благоволил долгие столетия, заключил союз с демонами. Поэтому бог войны забирает у недостойного подарок который тысячу лет назад вручил третьему из императоров как знак благодарности за высадку людей в Арафии и распространение человеческой расы на огромном материке. Когда копье понадобится более достойному, найдете его в склепе золота мертвых. Ты знаешь туда дорогу. Я подтверждающе кивнул, и призраки стали один за другим исчезать. Последний, прежде чем бесследно испариться, обернулся ко мне и произнес, указав полупрозрачной рукой на неподвижного демона. «Убей предателя! И уходи вместе с друзьями порталом!» Древний правитель взмахнул рукой, и на краю сцены появился ярко светящийся овал. «Потому как убийство императора, пусть даже и оказавшегося недостойным, вам никогда не простят!» После этих слов призрак исчез. Я же встал с колена и подошел к неподвижному первожрецу. Задумчиво обошел его кругом, рассматривая страшного опасного демона, совершенно беспомощного сейчас. Нужно было его убить. Вот только я не мог это сделать. Бесчестно было убивать врага вот так, когда он не может шевелиться и ответить. Так что, несмотря на очевидную опасность, я все же решил дождаться момента, когда время снова запустится, чтобы продолжить бой. Однако, по ощущениям, прошла минута. Затем вторая, но ничего не менялось. А потом на пробитой во многих местах и обожженной деревянной сцене возникла высокая женщина в фиолетовых одеждах и с золотой маской на лице. «Марана! Богиня смерти! Моя небесная покровительница!» Я склонился в уважительном поклоне. Богиня с интересом осмотрела неподвижного демона, потом протянула руку и коснулась груди опасной твари. «Все!» Жрец мерзкого пса Гестер XVI мертв и больше никогда не возродится, заверила меня Марана, после чего указала на коришку серого ворона и двух левитирующих волшебниц. Как время снова запустится, у вас будет всего несколько мгновений на то, чтобы успеть уйти в нестабильный портал и покинуть это место. Не опоздайте, иначе вас схватят и казнят. А вообще, сын мой, должна сказать, что довольна тобой. А еще бог мужества Тор и бог войны Дракер оценили то, что ты не стал добивать беспомощного врага, хотя противник откровенно сильнее тебя и шансов на победу было немного. Ты заслужил уважение сразу двух упертых и своенравных богов, а также их благосклонность. Это дорогого стоит. Действуй так и дальше, и мы победим в небесной войне. До встречи, сын.